Тираны, тиранидая, соединяют в себе свойства сорокопутов и мухоловок. Это семейство состоит более чем из 450 видов, живущих в Америке. Тираны отличаются как своим образом жизни, так и голосом и безбоязненно гнездятся вблизи человеческих жилищ. Пипры, пипра, называемые также монокинами, Населяют Южную и Среднюю Америку. У самцов основной цвет оперения – черный, но на некоторых местах тела к нему присоединяются другие, очень яркие цвета. Самки же, напротив, имеют серо-зеленое оперение. По своему образу жизни и нравам пипры больше всего сходны с нашими синицами. Живут они парами или маленькими семействами и обществами, всегда почти веселы, беспокойны, и могут оживить лес своим присутствием. Пение их тихое, хотя довольно приятное щебетание. Пищу составляют насекомые, плоды и ягоды. Простое, безыскусственное гнездо их свито из мха и выложено растительной шерстью. Кладка состоит из двух сильно продолговатых яиц. Монокин, Пипраманакус представляет собой один из самых замечательных видов этого рода. «Это хорошенькая маленькая птичка», — говорит принц фон Вид, — населяет часть Южной Америки. Она живет в густых девственных лесах и кустарниках, сменяющихся открытыми полянами, странствует маленькими, реже многочисленными обществами по кустарникам, подобно нашим синицам, и живет близко от земли, или на средней высоте. Когда монокин движется, то часто слышен также его голос, щелканье как бы от расколотого ореха, сопровождаемое треском и жужжанием. Внимание бразильцев было привлечено одной особенностью этой птицы. Она обыкновенно надувает свой зоб, вследствие чего покрывающие его перья топорщатся впереди наподобие бороды. Этим объясняется употребляемое в Бразилии название их мопо, то есть монах. Тиран королинский, тиранус королиненсис, причисляется к средней величины видом своего рода. Мягкое блестящее оперение, удлиняющееся на голове в виде хохолка, на верхней стороне голубовато-серое, узкие перья хохолка, великолепного огненно-красного цвета, нижняя часть тела серовато-белая, шея и горло чисто белые. Каролинский тиран, по словам Одюбона, один из привлекательнейших летних гостей Соединенных Штатов, первое время после прилета птица кажется утомленной и скучной, но лишь только к ней возвращается ее обыкновенная живость, то в каждом поле и у опушек всех лесов Слышен ее пронзительный и переливающийся голос. Она редко живет внутри леса, предпочитая больше фруктовые сады, поля, берега рек. Свои довольно крупные и прочные гнезда она устраивает на ветвях деревьев из хлопка, пакли, шерсти и выстилает их тонкими корешками и конскими волосами. Самка кладет 4-6 яичек и принимается за высиживание, в то время как самец садится подле на ветке и готов храбро защищать свою подругу. Он яростно нападает на ворону, коршуна, орла, и только немногие соколы решаются приблизиться к месту его гнездования. Королинский тиран заслуживает полнейшей благодарности и покровительства человека. Большое количество яиц в курятнике, которое он защищает от грабительства барон, множество цыплят, сохранивших жизнь благодаря его крику от когтей сокола и масса насекомых, уничтожаемых им, сильно перевешивает вред, который он приносит, поедая небольшое количество ягод и фиг. Мясо и его нежно и вкусно, вследствие чего многих из этих птиц преследуют. Один из самых известных бразильских тиранов – бентеви, сульфуратис, называемый так по своему очень отчетливому крику. Оперение верхней стороны тела – бурое хохол на темени и нижняя часть тела – серо-желтого цвета. Это одна из самых известных птиц Южной Америки. Ее видишь едва ли не на каждом дереве, и всюду слышишь ее громкий пронзительный голос. Этот крик, привлекающий внимание каждого чужеземца, уже давно переведен колонистами на разные языки. В Бразилии по-португальски как «Бен «Я тебе хорошо вижу», в Гевиане по-французски «Кэска Кильди», «Что он говорит». И благодаря этому птица стала очень популярна. Но внимание людей она привлекает и иным способом, так как бентеви вместе с тем и настоящий тиран, который не пропускает ни одной хищной птицы без того, чтобы не потрепать ее. Главную пищу его составляют насекомые, хотя он нередко уносит также маленьких птичек из гнезд. Пойманные бентеви часто встречаются в настоящее время в Европе и приобретают себе расположение каждого любителя своим гордым видом, ловкостью и выносливостью. Уже Молина, первый естествоиспытатель, описавший Чили, упоминает об одной чрезвычайно интересной южноамериканской птице и сообщает об ее образе жизни очень странные вещи. «Косец», — говорит он, — «питается травой» но имеет дурную привычку съедать ее не раньше, как скосивший стебель около самого корня. Иногда он срезает растение лишь для удовольствия, не съедая ни одного листочка. Благодаря этому им много приходится страдать от преследований туземцев. Долгое время считали вред, приносимый этой птицей, за выдумки, Но новейшие наблюдения показывают, что, по крайней мере, часть этих рассказов близка к правде.